Между тем, сэр Хаддлстон тяжело садится на Ноба. «Попробуйте начать с Саустеровской рощи, Том», — предлагает баронет. «Фермер Менк говорил мне, что там видели двух лисиц». Том трубит в рог и отъезжает рысью, сопровождаемые своры и псарями, юными джентльменами из Винчестера, окрестными фермерами и созванными со всего прихода пешими работниками, для которых этот день — большой праздник».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 Во время этих памятных святок маленький родон, если и не снискал особенные привязанности сурового и холодного дяди, вечно запиравшегося в своём кабинете и погружённого в судебные дела или в разговоры с арендаторами и управляющими, зато завоевал симпатии тёток, как замужней, так и незамужних, обоих детей в замке, и Джима,